Если я не вернусь, дорогая, Нежным письмам твоим не внемля, Ты не думай, что это другая, Это значит сырая земля. Это значит, дубы нелюдимы, Надо мною грустят в тишине, А такую разлуку с любимой Ты простишь вместе с родиной мне. Только вам я всем сердцем и внемлю, Только вами счастлив я был, Лишь тебя и родимую землю Я всем сердцем Знаешь, любил. И покуда дубы любимые Надо мной не склоняться дремля Только ты мне И будешь любимой Только ты, да родная земля